Наслушавшись сказок от няни и героических лазарец-матери, я представлял битвы с драконом, который, истекая зловонной кровью, был однажды побежден мною, и его зазубренный, как пила дворника, громадный хвост исчезал в черном проеме ночного окна. Не он ли этот дракон и выброшен потом из окна белградского конака? Мне было лет восемь, когда отец сказал...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 Немецкий я освоил как-то сразу, он мне понравился. Владение языками привило мне вкус к человеческой речи вообще, я всегда с любопытством слушался в разговоры татар-стольевщиков, в шепот евреев менял, в перебранку чухонок-молошниц. Единственное мотовство, какое позволял отец, — это субботние походы в бане господина Мальцева.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 Записи предков в бархатную книгу оказалось мало, желательно иметь тетушку в статсдамах или дядюшку камергером. Тут впервые в жизни я ощутил уязвленность своего самолюбия. «А как же Пушкин?» — говорил я весь зареванный. «Почему Пушкина в лице и приняли, а меня не захотели?» «Ты не Пушкин, а потому помалкивай», — отвечал отец, забирая меня с монетной улицы, и повел на фонтанку. Здесь, напротив летнего сада, издавна размещалось длинное, издали похожее на конюшни, некрасивое издание императорского училища правоведения, в быту петербуржцами именуемое кратко «Правоведение».